За Столом сидело несколько людей в строгих костюмах. Все они имели звание не менее полковник, что говорило о серьезности положения. Иначе их бы не собрали вместе. Сейчас они ждали доклада одного из своих коллег. Этот самый коллега как раз готовился к выступлению. Времени его речь много не заняла. После чего к нему обратился глава конторы. «Так что же, Федор Михайлович, вы утверждаете, что на территории северо-западной аномальной зоны разрабатывают технологию суперсолдат?» «Да». «Все на это указывает!» Федор Михайлович открыл один из слайдов. «По нашим данным, там действует какая-то лаборатория, которая изучает влияние аномалии на организм. Может, они просто изучают это влияние?» Спросил один из присутствующих. «Вряд ли. Есть данные, что туда насильно доставили нескольких сталкеров с паранормальными способностями. Ну и занимается этим военная группировка. Вряд ли они делают это из тяги к Нобелевке». «Ну да, ну да...» «Нам нужно расширять там агентуру», — сказал руководитель. «Отдайте соответствующие приказы. Я одобрю». Группа клеста шла по Великим Лукам, когда впереди показалось два человека в камуфляже. Бойцы насторожились, сразу заняв позиции. Но это был головной дозор Сильвера. Просто они встретили коллег немного ближе, чем это изначально ожидалось. «Там аномалии», — пояснил Сильвер, когда его спросили, «почему место встречи сдвинулось. Лучше пройти другой дорогой немного дольше, но ровнее». Вдобавок, тут пошли слухи о перемещающихся аномалиях, так что нужно было и быть еще более аккуратным. Группы объединились и остановились на небольшой привал. «Ну, как там прошло?» – спросил Глист. «Да, все нормально», – ответил Сильвер. «В принципе, как и предполагалось, за жизнь попозарили, да любезностями обменялись. Значит, все нормально. Будут они с нами торговать?» «Если будем предлагать нормальные цены или товары, то без проблем». Там ребята контактные, воевать особо не хотят. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Им все равно, с кем дружить. Главное, чтобы не стреляли лишний раз. Отлично, — сказал Глист, поднимаясь на ноги. Ну, мужики, отдохнули и хватит. Пошли, скоро будем на базе. Кукур с парнями вернулся с богатой набычей. Они смогли найти уникальные артефакты. Даже встретили самогонщика. Это артефакт, который после зарядки может из воды и сахара за несколько минут сделать водку или спирт. Тут все зависело от того, сколько было сахара и мощность самого артефакта. После некоторых размышлений было решено оставить камень у себя. Остальное решили сбыть. Вот тут возник вопрос, кто пойдет. То, что к военным нужно было зайти, это уже решили. Только вот кого отправить туда? Сначала хотел сходить сам Зеленый, Но тут воспротивились майор и Марик, да и кукур их поддержал. Мол, не зря же вояки охотились за Максом. Как бы чего не вышло, лучше не рисковать. В результате решили, что пойдет Марик. Его уже военные видели в лицо. С ним отправятся Олень и Санчо. По плану, нужно было сначала дойти на базы вояк. Потом завернуть к разводским. И уже на обратном пути заглянуть геологам. Короче, у парней намечалась весьма насыщенная программа. Ее решили не откладывать. Выход назначили на следующий день. Группа Снуфа возвращалась с неплохими трофеями, но сам он был недоволен. Они потеряли двух людей, причем вполне нормальных сталкеров. Одного на какой-то странной блуждающей аномалии, а второго вообще по-глупому. На него вылетел мутировший кабан. Вот так и уменьшилась группа на два человека. Возле базы их встретили бойцы, охраняющие подходы. Во время их отсутствия ничего не произошло, что уже радовало. Теперь можно было немного отдохнуть и пойти к Бешеному, сбыть артефакты. Заодно пустить клич о наборе людей. У Бешеного сегодня было довольно многолюдно. Снув редко помнил, чтобы бар был забит почти битком. Но для него, как для постоянного клиента, хозяин всегда находил место. Тем более, что пришел он не бухать, а по делу. Артефакты Бешеный взял без разговоров. Но ну вот дальше у него был какой-то разговор, для которого выгнал помощника из подсобки. Короче, тут военные активизировались. С разводскими встречались. И вроде в группе зеленого ходили, но это не точно. Может, просто ходили местность разведывали. Поведал барыга. «Хм, и что слышно?» — спросил Снов. «Ну, разводским вроде предлагали дружбу или хотя бы нейтралитет, чтобы не стреляли друг по другу». «Понятно, хреново». А тебя это каким боком на хвост давит. Неспроста же со мной базар начал. Неспроста, хмыкнул бешеный. Они хотят артефакты скупать. Но и оружием сухпаем тоже торгуют конкуренты. Причем серьезное, со стволами. Да, стволов у них хватает. И что предлагаешь? Ничего. У тебя группировка, ты думай. Думай только быстрее, пока они тут совсем не окопались. А я чем смогу, тем помогу. Снов угрюмо уставился в пустую кружку из-под кофе, внимательно изучая разводы на стенках. Потом встал, подошел к бару, взял бутылку вискаря, спросил у хозяина. «Не против?» Владелец бара пожал плечами. снов налил себе и бешеному по рюмке. Выпил, не дожидаясь, пока хозяин возьмет рюмку в руки. Поморщился. Кинул в рот кусок колбасы со стола, после чего тяжело опустился на стул. «Короче, мы тут с пацанами решили пока привлечь совсем шваль в группировку» типа пушечного мяса. Но думаю, нам этого будет мало. Нужны нормальные ребята и оружие. Ну, стволы я вам достану, — сказал бешеный. С привлечением сложнее, но тоже можно что-то придумать. Хорошо, договорились. Я тебе сейчас список необходимого накидаю, а потом разберемся. Через пару часов снов вышел из бара. Несмотря на проведенное время с местной шлюхой и на договор с бешеным, он был недоволен. Все шло наперекосяк. Это напрягало бригадира. Не любил он подобные сюрпризы, но делать было нечего. Выживание зависело от того, насколько он сможет вписаться в новую ситуацию. Осень на зоне набирала обороты. Все больше деревьев оставалось без листьев, все чаще на ветках была видна сетка, которая зимой распространялась по лесу. Марик на секунду остановился, подняв глаза вверх. Небо было светло-серым. В воздухе уже ощущалась прохлада. Он любил зону, даже в это время, когда она была совсем скучная и дождливая. Постояв пару секунд, он пошел догонять оленя и Санчо. Им сегодня нужно было хотя бы дойти до Кислого, чтобы завтра быть уже в Переслягина. Благо, артефакты были не сильно тяжелые. С ними справились бы и двое, но обратно груза будет больше. Макс сказал взять сухпая, патронов и топлива. Еще у геологов дожидалась первая электростанция. Ее тоже тащить придется. В целом, выход как выход. Но Марик немного очковал. Они шли к военным, а ему не доверял, хотя и понимал важность мирного взаимодействия. Поэтому он все-таки туда шел, хоть и не сильно стремился. По дороге они встретили сталкера, рассказывавшего последние новости. По его словам, снова стал собирать в группировку вообще анбросы. Главное, чтобы могли ствол в руках держать. Призывал всех. И нариков, и алкашей, и прочий сбород. Сталкер, представившийся Антоном, Недоумевал. Зачем ему это надо? но ну, потрепали их, ну, бывает. Зачем всякое чмо в банду тащить? Сказал Антон. Они еще немного поговорили о том, что происходит в зоне. Об аномалиях и разошлись. Некоторое время Марик с друзьями шли молча. Только через полчаса Марик спросил. «Мужики, вы чего думаете по поводу того, что сну всех подряд берет?» Санчо пожал плечами. Думать он не сильно любил. Выпить любил, а размышления никогда его коньком не были. Но «Ну, мы их потрепали, сказал Олень. Но вроде не критично. Я думаю, что он хочет огородить основную группировку мясом, чтобы при следующем нападении костяк не пострадал. Вот, вполне может быть. Ладно, завтра дойдем до вояк, посмотрим, что нам друзья скажут, ответил Марик, потом показал рукой сторону полуразваленных домов. Думаю, где-то там переночуем. Группа из трех сталкеров немного изменила направление и потопала к брошенной деревне в поисках укрытия. Флешбэк 42 года до описываемых событий. За прошедший месяц зона, пораженная аномалиями, выросла в несколько раз. Капитан ФСБ Михаил Юрьевич Сухорукий был тут ранее, когда произошло ЧП с учеными. Тогда вон те холмы были свободны. Сейчас, если туда зайти, небо меняло цвет, а на земле появлялись странные места, которые были опасны. «Одного из контрактников уже разметало по земле. Остались только куски мяса. И не было ни взрывов, ни других причин. Надо будет запросить данные по североамериканским и европейским зонам», – подумал Сухарюки. «Пока просто отдам приказ сделать здесь зону отчуждения. Вон там поставим кордоны. Запустим ученых, пускай думают. Пока он стоял и думал, в центре аномальной территории появилась зеленоватое Марио, которое нарастало с каждой секундой». Что-то должно было произойти. — В укрытие! — крикнул Сухоруки, падая на ближайшую машину сопровождения. Но было поздно. Непонятная зеленоватая волна накрыла все вокруг.